и право судоходных рек за мной не оставили бы. Ни в коем случае рассмеялся государь. Я нахожу это несправедливым. А я нахожу твои шутки жестокими. Нарышкина молча опустила голову. Ты не отвечаешь мне, — голос Александра дрогнул. А разве вы спрашивали меня о чем-нибудь? Не спрашивал еще, а хотел спросить. О чем именно? о том, не воспользовалась ли ты хотя бы слегка правом судоходных рек в мое отсутствие. «Этот не совсем лестный для меня вопрос навеян вам разговорами, или, точнее, наговорами моих врагов? Почему ты так думаешь? Потому что я хорошо знаю нравы и обычаи окружающих меня. При дворе вашего величества без оскорбительной клеветы не обходятся». «Я могу даже назвать вам имя того, кто говорил против меня. Ваш друг Кочебей, да?» — спросила Мария Антонна, все более и более осмеливаясь, как будто идя навстречу объяснению. «А разве Кочебей имел какое-нибудь основание?» «Но это уж его дело. Об этом вам его спросить надо». «Зачем? Ты сама можешь ответить мне». «На что?» «На несколько моих вопросов». «Вопросов или допросов?» — зло улыбнулась она. «Пока только вопросов. Спрашивайте». Нарышкина глубоко ушла в кресло, в котором сидела, и сложила руки на груди. Император видел, что ею овладевает один из тех пароксизмов гнева, которые были хорошо знакомы ему, и поторопился отдалить бурю. Он пересел ближе к ней и ласково взял ее за обе руки. Она не отнимала рук, но и на пожатие не отвечала. «Скажи мне правду, ты не очень скучала без меня?» — спросил он. «Наружно нет. Я вообще не люблю показного горя. Я оскорбила бы вас, если бы стала афишировать и подчеркивать, насколько все это близко мне. И танцуешь ты так часто и так много, и кавалькады такие блестящие устраиваешь. Тоже из опасения скомпрометировать меня». «А вам и это доложить успели?» «Да, как и все, что касается тебя, и очень интересует меня». Марья Антонна подняла голову и, смело взглянув государю в глаза, спросила. «Вы мне так мало верите?» «Нет, я верю тебе, но...» «Но находите нужным устанавливать за мной шпионство? Мне такая вера не нужна». «Вас, очевидно, начинает тяготить мое присутствие». Меня тоже тяготит здесь многое, да и здоровье Сони сильно беспокоит. Что с ней? Разве она больна? Не прямо больна, а очень слаба и деликатна. А я ждала только окончания всех ваших войн, чтобы уехать с вами за границу. Но сегодняшний разговор ускоряет исполнение моего намерения. Да неужели же тебе приятна мысль об отъезде? Но что же мне иначе делать, как не удалиться отсюда? Вы не можете не слушать своих клевретов, а я с ними бороться не хочу. Вы и я, мы оба люди свободные. Разойдемся. Это самое лучшее, что можно придумать. «Как ты мучаешь меня!» — со стоном вырвалось у императора. «Боже мой, как ты мучаешь! Если ты права предо мной, если все то, что я слышал и слышу, неправда...» то скажи мне это, поклянись, и я поверю тебе.